15 июня в 2 часа ночи по берлинскому времени на аэродромах восточной Польши, освещенных светом прожекторов, началась рабочая суета. Первыми на центральном участке будущего фронта с аэродрома вблизи польского городка Демблин поднялись в воздух 9 троек Хеклер-111, третьей скадры бомбардировщиков. В полной темноте опытные летчики выстроились в походный двухуровневый ордер хеклер и направились к назначенному месту встречи с истребителями сопровождения. Несмотря на включенные навигационные огни, истребители не нашлись. Времени на поиски не было, и командир ордера отдал команду ложиться на боевой курс. Потушив все огни, тяжело машины с трудом набирали высоту. Согласно полученному приказу, границу Советского Союза они должны были пересечь на высоте 5000 метров в 3.00 по берлинскому времени. Их путь лежал в 60 километрах южнее Бреста, по малонаселенным местам Припятских болот, исключавшим обнаружение самолетов наземными постами в нос. Небо над головой пилотов уже светлело, но внизу еще царила темень, не дающая возможности привязаться к ориентирам. Еще 15 минут они должны были лететь в ордере, а в 3.15 разойтись на тройке и самостоятельно искать свою цель. Один из девяти аэродромов, лежащий на пути группы войск «Центр» и удаленный от границы более чем на 150 километров. Ближние аэродромы возьмут на себя самолеты второй волны, которые пересекут границу через 30 минут, уже после начала артподготовки. Пилоты не знали, что еще 12 минут назад, в 4 часа 48 минут по московскому времени, в 80 километрах от границы СССР, Их ордер был обнаружен радиолокационной станцией «Редут», занявшей позицию в 20 километрах севернее населенного пункта Жабинки. Рядом с РЛС расположился штаб 12-й дивизии истребителей, три полка которой базировались на аэродромах Бреста, Жабинки и Кобрина, соответственно. В начале 1940 -го года полки истребителей перешли на состав 4 эскадрильи, и в полку насчитывалось 42 боевые машины. Четыре эскадрильи по 5 пар в каждой и самолеты Комполка и Политрука. Сейчас на аэродроме Бреста оставались две эскадрильи готовых к вылету истребителей в компании с несколькими десятками имитационных макетов и грузовик, на котором разместился узел связи. Все остальное хозяйство и больше половины самолетов еще накануне переехали и перелетели на аэродром, расположенный за населенным пунктом Жабинка. Там также уже несколько суток не утихала суета. Основная часть перемещалась в Кобрин. На аэродроме Жабинка оставляли минимум запчастей, топлива и боезапас для двух полков на одни сутки интенсивных боестолкновений из расчета по пять вылетов на машину. В 4 часа 49 минут ожила рация на грузовике. «Гнездо-1! Гнездо-1! Я летучая мышь-12! Как слышите? Прием!» «Летучая мышь 12, я гнездо 1. Слышу вас отлично». «Около 30 поросят. Без собак. 4-800. 18-92-7. Связь на волне плюс 2-4-15. Как поняли. Прием». «Вас понял. 30 поросят без собак. 4-800. 18-92-7. Связь на волне плюс 2. Прием». «Удачи. Конец связи». Отдав команду на взлет, заместитель комполка... КМСК-1 эскадрильи майор Стриженов связался по телефону с командующим Бритским пунктом обороны генералом Тодоровским. «Товарищ генерал, из штаба дивизии передали, что обнаружили 30 вражеских бомбардировщиков. Мы вылетаем им навстречу в квадрат 85. Через 18 минут бомберы будут там, значит границу они пересекут в 5 часов, плюс-минус 2 минуты. Если нет вопросов, то я отдаю приказ вернуть телефонную линию». «Все ясно, майор. Удачи вам». Отдав аппарат связистам, которые сразу же начали сматывать телефон и провод, майор Стрижеров побежал к своему самолету. Поднявшись в воздух в 4.58, он поставил задачу личному составу. «Летим на юг. 50 километров. Высота — 4000. Цель — группа вражеских бомбардировщиков. Около 30 машин на высоте — 4800. Истребители сопровождения не замечены. Но это не значит, что их не будет. Поэтому всем смотреть в оба». Вторая эскадрилья. Ниже 100. Никаких разговоров. В эфир выходить лишь при визуальном обнаружении самолёта противника. Рацию дальней связи, которыми были оборудованы лишь машины командира эскадрильи и руководство полка, он установил на вторую запасную частоту. Через пять минут полёта они прошли половину дистанции и вышли на высоту 4000. Ровно в 5 часов 4 минуты он услышал в эфире свой позывной. «Мангуст, вызывает летучая мышь 12 Как слышите? Приём». «Летучая мышь-12, это Мангуст. Слышу вас отлично». «27 поросят, без собак. 4-300, ост. Темп 450. Как понял?» «Вас понял. 27-4-300, 30 ост. 450». «Смотри, Воба, поросят забить всех. Это приказ. Удачи. Гнездо-2 ждет вас. Конец связи». Включив связь в группе, он передал команду. «Внимание! Все за мной!» Поворот восточнее 30 градусов. Цель – 27 бомберов на высоте 4300. Наша высота – 3900. Держать скорость – 450. Рандеву – через 4 минуты. Вторая эскадрилья. Вы атакуете первыми. Атакуете снизу и слева по ходу ордера. Цель разобрать по всей длине. Если бомберы идут в два эшелона, РС опускайте так, чтобы рвануло в верхнем. Из пушек и пулеметов стрелять по ближнему к вам левому крылу. По фюзеляжу не бить. Рванет – костей не соберете. После атаки отворот вниз и налево по ходу ордера. И повторно атакуете снизу и слева. После боя возвращаемся на аэропорт под жабинкой Второй эскадрильей перейти на первую запасную. Капитан, дальше ты сам. Командуй. Есть командовать, товарищ майор. Ушел на первую запасную. Первая эскадрилья. Атакуем по моей команде. Выстраиваемся снизу и справа от ордера. Атакуем самолеты нижнего эшелона. Ведущие пар атакуют самолеты в центре и слева. «Все, кого не добила вторая эскадрилья, ведомые, вы атакуете пять самолетов правого края ордера. После атаки – отворот вправо и вниз. До начала концерта – тишина в эфире». Вторая эскадрилья летала на И-16 с мотором М-63. Эти истребители рекомендовалось использовать лишь для атак на бомбардировщики противника. Имея мощное вооружение, одну УБС 12,7 мм – Две крылевые пушки 23 мм, РС-82 до 8 штук и высокую маневренность И-16 был опасным противником для любого бомбардировщика Люфтваффе. Для борьбы с истребителями ему не хватало как горизонтальной скорости, так и скорости набора высоты. «Хорошо, что бомберы снизились. Если удастся подобраться незамеченными и хорошо отстреляться в первой атаке, то разбежаться не успеют», — подумал майор выстраивая свою эскадрилью справа от уже хорошо различимых на фоне светлого неба самолётов противника первая эскадрилья летала на И-17 с мотором фирмы Allison мощностью 1150 лошадиных сил в конце сорокового года Свердловский завод где было установлено оборудование этой фирмы начал выпуск новой модификации мотора мощностью 1370 лошадиных сил но их машины были оснащены еще первым вариантом двигателей несмотря на это Самолет имел прекрасные скоростные и динамические характеристики. Возле земли разгонялся до скорости 530 км в час. На высоте 5000 метров чуть-чуть не дотягивал до 600, показывая скорость в 585 км в час. Единственным недостатком мотора являлось сильное снижение мощности на высотах, превышающих 6 км. Но основная задача истребителя — это атаковать чужие бомбардировщики и охранять свои. А поскольку груженные, они редко поднимались выше четырех километров, то этот недостаток с лихвой компенсировался достоинствами мотора на средних высотах. Майор взял вправо с запасом и по ходу снизился еще, чтобы наверняка дать отстреляться второй эскадрилье до начала своей атаки, когда в небе много самолетов, важна синхронность действий всех машин эскадрильи. Атаковал, отвернул, ушел вниз и освободил место для атаки своим товарищам. снизу было хорошо видно, как на противоположном фланге, и шестнадцатые задрали носы вверх и пошли на сближение с нижним эшелоном ордера, в котором летело 15 машин, 5 троек. Четыре тройки верхнего эшелона летели в 100 метрах выше. Умом замполка понимал, что темно-зеленые силуэты самолетов различить на фоне темной земли при таком освещении практически невозможно, но снизу, на фоне посветлевшего неба, Картинка прекрасно наблюдалась, и он удивился, что нижние стрелки Хеклер-111 до сих пор молчат. Хеклер-111 по защищенности лучше немецких бомбардировщиков. Два задних стрелка, верхний и нижний, полностью контролировали заднюю полусферу. Кроме этого имелись еще боковые бойницы фюзеляжа, любой из которых могли воспользоваться стрелки как передние, так и задние. Более-менее безопасной для истребителя была только вертикальная атака, как сверху, так и снизу. Если ты РСами обстреливаешь летящего с тобой на одной высоте противника, то их обычно выпускают с расстояния 400 метров. Если РС случайно воткнется во вражеский самолет, то сработает контактный взрыватель, иначе РС взрывается через 4 секунды полета, за которое он успевает догнать уходящего противника. На самом деле при этом неявно допускается, что вражеский бомбер летит со скоростью около 340-350 км в час, а И-16 догоняет его на скорости 450 км в час на той же высоте. За эти секунды истребитель успевает приблизиться еще на 100-120 метров. 300 метров — это достаточно далеко, чтобы осколки своего снаряда тебе не угрожали и достаточно близко, чтобы через несколько секунд добивать противника пушками и пулеметами. Естественно, если ситуация отличается от изложенной выше, тогда принимающий решение летчик должен на ходу прикинуть чего-то к носу и на основании этих расчетов определить правильную дистанцию пуска реактивных снарядов. Или не определить. Капитан скомандовал грамотно, когда до верхнего эшелона осталось метров 350. Учел восходящую наклонную траекторию полета снаряда и точно оценил расстояние. Часы показывали 5 часов и 8 минут – Когда отдав своей эскадрилье команду к атаке, майор сосредоточился на действиях капитана и его ведомого. Они атаковали центральный и левый самолет первой тройки. Если отстреляется удачно, ему придется лезть вверх и атаковать правую машину верхней тройки. К капитана потянулись линии трассеров, но летчик, прикрытый полуметровым диском мотора, упрямо сближался со своей целью. Метров семьдесят? Чего он ждет? Не успела мысль промелькнуть в голове, как капитан филиграна довернул самолет. Выдав короткую очередь из двух пушек, он тут же перешел в пологое пикирование, поднырнув под разваливающимся крылом Хенкеля, в которое пришлось не меньше, как по три снаряда, из каждого ствола. «Молодец, чертяка!» — подумалось майору со смесью радости и белой зависти к увиденному мастерству. Капитан был признанным асом в полку, только разгильдяйский характер и регулярные загулы не давали ему занять должность замполка. Майор Стриженов сосредоточился на своей цели. Ведомый капитан отстрелялся не так удачно. Скорее всего, попал по фюзеляжу, потому что цель продолжала лететь уверенно, огня не видно. Вместе с тем бомбер сразу пошел на снижение и начал отворот влево, удачно подставляя майору плоскость крыла. Переведя машину в горизонтальный полет, Майор резко пошел на сближение со снижающимся самолетом противника. Семидесяти метров, слегка подняв нос и взяв упреждение прицела в полную ширину крыла, он дал короткую очередь из четырех снарядов. Сознание фотокадром отразило два разрыва на плоскости, а самолет майора уже свечой взмывал вверх. Перевернувшись и перейдя в отвесное пикирование, он коршуном сверху упал на подранка и всадил очередь из пушки по кабине пилотов. А почему по мне никто не стрелял? Наверное, Шачок шарахнул по физеляжу подбил или поранил обоих стрелков. Мелькнула в голове запоздалая догадка. Замполка перевел свой самолет в горизонт со снижением, в направлении юго-восток. С удовлетворением отметил кувыркающийся за спиной Хенкель и начал высматривать следующую цель. За это время ордер рассыпался. Самолеты противника резко снижались, отворачивая во все стороны и высыпая бомбы из бомболюков следующую цель не пришлось долго искать, она сама нашла майора. Один из самолетов верхнего эшелона оказался сзади и слева от и 17, а передний стрелок уже открыл по нему огонь. Руки бросили самолет вниз в почти отвесное пике, убегая от трассеров, а пули уже барабанили по броне спинке, ернула левую руку. в переднем триплексе появилась пару вмятин и паутинки трещин расползлись по сторонам. Переднее бронестекло держало пулю ружейного калибра, в отличие от плексиглазового фонаря. Но красоты мы эти попадания не добавили. Пламя, вспыхнувшее на левом крыле, сразу же погасло, сбитое потоком воздуха. Развернул самолет, майор полез вверх, заходя на противника снизу и сбоку, практически вертикально, не давая возможности нижнему стрелку обнаружить себя. На этот раз он взял упреждение в полтора крыла и очередь дал длиннее. Но только один снаряд перешел в плоскость крыла. Остальные по диагонали перечеркнули фюзеляж от основания крыла к месту нижнего стрелка. Хорошо, что он бомбы сбросил. Не учел я, что со стороны лечу. Нужно было правее прицел брать, но стрелкам, похоже, кирдык. Его самолет, пролетел под Хенкелем, взмыл свечой вверх. Перевернувшись, ушел вниз в отвесной пике и расстрелял кабину пилотов. «Тут у нас все отработано», — смакуя удачное попадание, подумал он. Пикируя сверху на противника, майор Стриженов брал упреждение с запасом и давал длинную очередь из пушки минимум на 10 снарядов, без поводки стволом в сторону движения цель. Отворачивая от противника, успевал заметить, как кабина пилотов наезжает на полоску его трассеров, взрываясь осколками стекла. План выполнил. Пора на базу, а то кровью и зайду. Передав в 5 часов 10 минут командование капитану, замполка взял курс на север и со снижением последовал в сторону жабинки. На вопрос, почему он продолжил быстро снижаться к земле, закончив бой на комфортной высоте в три километра, майор недоуменно бы пожал плечами. Выработанные годами инстинкты заставляли его, прячась в тень, постоянно крутить головой, высматривая самолеты на светлеющем небе. Наступил откат. Организм перерабатывал впрыснутый в кровь адреналин. Летчика начало трусить и поташнивать. Майор успел перемотать руку поверх куртки, когда краем глаза засек движение далеко слева. Не раздумывая, он еще теснее, прижавшись к земле, дал полный газ и свернул в сторону неизвестного самолета, но не полностью, отвернул на запад всего градусов на пятьдесят. От него самолет был западнее, но летел, скорее всего, на северо-запад, иначе бы не мелькнул. «Наши тут не летают, тем более по одному». Кровожадно думал майор Стрижанов, пытаясь вновь увидеть приедевшийся силуэт. Он прекрасно представлял, что же случилось, и был уверен, он обнаружил одного из убегающих, и теперь врагу некуда деться. В этот короткий момент, когда он что-то засек боковым зрением, самолет противника выскочил из тени и отпечатался на фоне удлинившегося горизонта. Это могла быть ложбина между холмами, долина речушки, которую пересекал самолет, Любая складка местности с резким перепадом высоты и, как следствие, с кусочком светового горизонта, на котором стал заметен силуэт вражеской машины. «Возле земли идет. Снизу не подберешься. Сверху круто не спикируешь. Придется к хвосту подбираться. Ровненько. Постреляем друг в друга, пока кому-то не повезет. Выстрелов в 40 пушки пушке еще должно быть, никак не меньше». Прикидывал сам полка будущую тактику боя. «Скорее всего, тяжелый бомбер будет лететь ровно» и будет стараться подловить его истребитель на маневрах. Кто маневрирует, тот подставляет плоскости. У майора было два варианта действий. Быстрый и рисковый. Догонять противника в пологом пикирования ведя перестрелку с его верхним стрелком. Выбить стрелка, благо передок истребителя защищен от пулемета винтовочного калибра, а вот стрелок от 23 миллиметровой пушки не спрячется. После этого без помех расстрелять хвост самолета или кабину. Менее рисковый вариант предполагал аккуратно подбираться к хвосту сзади, прикрываясь чужим фюзеляжем, так, чтобы и верхнему, и нижнему стрелку постоянно мешали горизонтальные и вертикальные плоскости хвоста. Подобравшись поближе, попытаться самому повредить удачной очередью хвост самолета. Сколько же до него было? Не больше трех километров. У меня скорость километров на 200 больше. За минуту должен догнать, если знать, куда лететь. На Брест летит поганец, боится сразу на запад лететь. И аэродром у них там есть, километрах в 20 западнее Бреста. Майор с удивлением понял, что он уже секунд двадцать летит в направлении Бреста, направил самолет в эту сторону с самого начала преследования. Противника он больше не видел. Это нервировало, хотя умом понимал, значит летит правильно, иначе Хенкель мелькнул бы либо справа, либо слева». Еще долгих 20 секунд майор сдерживал себя, не давая сорваться на выписывание змейки и разрешая лишь голове вращаться во все стороны, а когда заметил бомбер, до него оставалось метров семьсот. Он хладнокровно пристроился в хвост и стремительно прибежался к цели, съедая каждую секунду по пятьдесят метров пространства, разделявшего его с целью. Стрелки заметили его и начали палить, когда между ними оставалось метров четыреста. Еще долгих четыре секунды замполка летел навстречу несущимся в лицо трассером, убеждая себя, что любое его телодвижение лишь увеличит шансы попасть под пулю. Через четыре секунды с 200 метров майор дал короткую очередь, целясь в хвост. Не попал, но попал верху фюзеляжа. В том числе один из снарядов взорвался рядом с верхним стрелком. Самолет большой, летел ровно. Мудрено было бы вообще не попасть. Верхний пулемет замолк. «Дурака везет!» Сделав этот философский вывод, летчик поднял машину метров на тридцать, чтобы нижний стрелок ему не мешал. Через три секунды, чуть клюнул носом вниз, он с пятидесяти метров дал короткую очередь по горизонтальным плоскостям хвоста. Затем, сразу задрав нос вверх, замполка полез на горку, собираясь пологом пикирования ударить сверху по кабине но этого не потребовалось. Потеряв горизонтальные плоскости хвоста, задница самолета начала опускаться к земле, задирая его нос. Хенкель слегка полез вверх, но опускающийся хвост задирал его нос все выше и выше, пока не поставил машину свечой. Зависнув на короткое мгновение, самолет рухнул вниз, причудливо кувыркаясь в воздухе. Повернув на северо-восток, замполка насвистывал веселую песню. Он с хорошим настроением спешил на аэродром. Два сбитых самолета, полностью его, еще один в группе. Это был отличный результат, может быть, даже лучший в этом бою. Майор Стриженов еще не знал, что хорошее настроение у него пробудет недолго. Восемь самолетов не вернется с вылета, пять ушачков и три и семнадцать. А к концу этого самого долгого дня в его жизни из дивизии истребителей останется меньше полка. Всего двадцать семь истребителей из ста девяти боевых машин дивизии будут ждать рассвета второго дня войны на аэродроме Кобрина, а командир дивизии обещанного подкрепления. «Все ясно. Удачи, майор!» Командующий Брестским пунктом обороны генерал Тодоровский положил трубку и взглянул на часы. Они показывали 4 часа 49 минут. Небо уже было светло над головой, а со стороны аэропорта доносился шум взлетающих самолетов. Вчера, 14 июня, Получив к обеду приказ из штаба округа объявить во вверенных ему частях боевую тревогу, он, в числе прочего, приказал перенести свой штаб в блиндаж, заблаговременно вырытый возле костела. Тот стоял закрытым уже несколько недель, в связи со срочной эвакуацией Ксенза и большей части его паства на восток. Здание, в котором находился штаб до этого, наверняка было известно немецкой разведке и стояло в перечне целей, по которым будет вестись артиллерийский огонь. В данный момент генерал Тодоровский находился на колокольне, куда был протянут телефонный провод и установлен одна из штабных раций. Отсюда открывался отличный вид на такие знакомые места. Уже два года без трех месяцев он командовал организацией опорного пункта вокруг Бреста, включая Матыкалы, Черновчицы и село Жабинка. Район являлся сосредоточением как железнодорожных путей, так и началом самой пропускной, самой качественной, единственной в Белоруссии асфальтовой дороги в Минск. защищала укрепрайон, контролирующий данную транспортную развязку, две пехотные дивизии, три «ОПАБА» – танковый полк, усиленный полком мотопехоты. У него было 10 минут, чтобы принять непростое решение, которое подсказало ему еще полтора года назад – Самая непонятная и пугающая женщина из всех, которых он видел. Да и женщина ее назвать еще было рано. С виду молодая девчонка. Но это только с виду. Его пугала в ней нехладнокровная жестокость, часто сквозившая в ее действиях и решениях, и не тень безумия, иногда мелькавшая в ее глазах. Больше всего его пугало в ней ее умение добиться поставленной цели. Ставя себя на ее место... Он при всей своей субъективности и часто завышенной самооценке не мог не признать, что он бы и в не сумел бы так эффективно заставить работать столько непростых людей, собранных в том лагере. А она смогла. Кого запугала, кого подкупила и всех увлекла своей страстью, верой в то, что они вершат что-то значимое. Она смогла разжечь в их душах то уже погасшее пламя, которая зажгла в них их первая революция, даже его окрутила. Из его ненависти к окружающему, его желания уйти вслед за женой, она сумела разжечь пусть темное, но пламя, сыграть на его самолюбие и пробудить к жизни. Пусть жизнь ради смерти, но смерти не простой, банальной, а такой, о которой он всегда в тайне мечтал. Смерти на века прославляющей твое имя. Вот этим умением использовать в человеке все ради дела, не делая различий между дерьмом и золотом в его душе, этим он восхищался и за это же ненавидел и презирал ее. Она была влюблена в него. Тадоровский чувствовал это. Но этот огонь влюбленности был лишь тенью того, что действительно горело в ней. В тот огонь она была готова бросить и себя, и любого, кто мог принести пользу, предварительно изрубив его на подходящую по размеру чурки. «Так нельзя себя вести с людьми!» — кричал он ей, узнав, что после разговора с ней, где не обошлось одними словами, женщина из обслуживающего персонала хотела повеситься. на это змея все предусмотрела, и ту вытащили из петли. «Можно, Саша, поверь, я имею на это право!» «И кто тебе его дал?» «Те, кто погибнут, если отступлю». И вот приближался миг принятия решения. Не того абстрактного, что обсуждалось с ней в ее кровати два года назад, а его решение, от которого зависела жизнь тысячи людей, которыми он командовал. Откуда она могла знать два года назад о самолете? А ведь все так вышло, как говорила эта ведьма. Черт, так и поверить недолго, что она действительно прорицательница. А я смеялся над Фриновским, когда он меня просил узнать у нее свою судьбу. Думал, у него с башкой проблемы. Генерал бы никогда не вспомнил ни того разговора, ни о возможности начать огневой налет первым, если бы не старший лейтенант, явившийся в среду, 11 июня, в его штаб в сопровождении Галины Калятко, сотрудника внешней разведки и личного порученца его бывшей начальницы. Девятого, два дня перед этим, пришел приказ штаба округа объявить во всех вверенных ему частях учебную тревогу второго уровня. И здесь, в Бресте, все уже понимали. До начала войны остаются считанные дни. Калятка, выросшая в звании до лейтенанта НКВД, не стала ходить вокруг да около и попросила генерала выслушать их наедине в связи с особой секретностью информации, которую они должны сообщить. «Я через час вылетаю в Гродно. Вы в дальнейшем будете поддерживать связь с Владиславом. Он командир радиолокационной станции «Редут», которая обслуживает 12-ю дивизию истребителей. Также Владислав является доверенным лицом революции Ивановны, в чем вы можете сами убедиться. Старший лейтенант передал ему запечатанный конверт, на котором знакомым каллиграфическим почерком было написано. Генералу Тодоровскому лично в руки. Внутри была записка, начинавшаяся строками полюбившегося ему романса которого он не слышал ни до встречи с ней, ни после. «Одна звезда на небе голубом. Живет, не зная обо мне. За тридевять земель в краю чужом. И одиноко в облачной стране». Внизу была короткая приписка. — Саша, все, что тебе скажет Владислав, он узнал от меня. Тебе решать. Прошу, не ошибись. От этого зависит слишком много. Мужественный защитник. Надеюсь, тебе удастся защитить и своих подчиненных, и свою страну. — Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. Генерал хмуро взглянул на собеседника и подумал. А нахрена его слушать? Выгнать обоих и забыть. Без них дел по горло. А все данные пусть присылают официальной почтой. Согласно последним данным война начнется 15 июня в 5 часов по московскому времени. Первыми границу в 5.00 пересекут несколько групп бомбардировщиков. В 5 часов 15 минут начнется артподготовка. А в 5.30 войска перейдут границу. Начнется штурм крепости и города. Наша станция засечет бомбардировщики в 80-120 километрах от границы. Все зависит от того, насколько севернее или южнее Бреста будет пролегать их маршрут. Штаб дивизии сразу же проинформирует командира эскадрильи, которые останутся на аэродроме Бреста вплоть до этого момента. Если вы непосредственно перед этим пошлете на аэродром своих связистов и проложите прямую телефонную связь, то узнаете о подлете вражеских самолетов минут за 10-15 до пересечения ими границы. Чтобы убедиться в том, что в последнюю минуту они не отвернули в сторону, Я дам вам свой позывной и частоты. Мы сейчас согласуем с вами пароль и отзыв, который я сообщу своему связисту. Позывной нашей станции «Летучая мышь-12». Радист будет ждать вашего вызова в 5 часов 2 минуты и подтвердить нарушение государственной границы фразой «Поросята пересекли просеку». В противном случае он передаст «Поросята отвернули от просеки». Таким образом, вы будете знать о начале войны и фактически начале боевых действий в воздухе за 10-15 минут до вражеской артподготовки. Спасибо за информацию, товарищи. Вы не так лукаво намекаете мне первым начать артподготовку, но особого смысла я в этом не вижу. Даже если я начну первым, неужели вы думаете, что немцы станут ждать? Они тут же ответят. Я добьюсь лишь того, что артиллерийская дуэль начнется на 10 минут раньше. Впрочем, как любила повторять наша общая знакомая, всякая информация есть благо. Мы выйдем на связь с вами под позывным «Цитадель», пароль застава, ответ «Граница». Сейчас вас проведут к радисту, оставите ему свой позывной частоты. Все остальное я ему сообщу непосредственно перед эфиром. Если у вас все, то еще раз спасибо и до свидания. Владислав, ты сходи к радисту и обожди меня на улице. Вы мне уделите еще пять минут, товарищ генерал. А у меня есть выбор. Как утверждает революция Ивановна, выбор есть всегда. Я вас слушаю. У меня один вопрос, и мне нужен честный ответ. Вы дадите приказ на открытие огня своим подразделениям после пересечения вражескими самолетами государственной границы? Отдам. Хоть какое-то преимущество. Выживу. Отвечу. Формально я приказ не нарушу. Да и чувство у меня такое. Не до того потом будет. Некому. Да некогда будет разбираться, кто первым выстрелил. Отлично. Тогда я сообщу вам некоторые разведданные и набросок плана, как оптимальным образом использовать возможность первого удара. По имеющимся у нас данным, против вас будут вести огонь не менее 8 дивизионов гаубиц и пушек калибра 150 мм и 105 мм, а также полк 150-мм реактивных минометов, малоизвестное секретное оружие, в полку 54 шестиствольных установки, в залпе 320-40-килограммовых реактивных снарядов. Фугасное действие такой мины в два раза превышает действие 150 миллиметрового гаубичного снаряда. Точно известно, что расположены они будут не далее 2-3 километров от границы. Вам нужно приложить все усилия, чтобы обнаружить будущие огневые позиции полка. Дайте указания наблюдателям и разведчикам отслеживать движение груженных конных повозок. Боеприпасы будут развозиться телегами. Бойцы будут переодеты в одежду польских крестьян. Выгружаться и складировать боеприпасы будут прямо на землю, либо в заранее открытые землянки. Мелочь. В смысле 50 миллиметровые и 81 миллиметровые минометы тех пехотных дивизий, которые будут атаковать крепость и город, привлекать не будут. Но минометчики тоже, может ли не все, а лишь трех передовых полков, будут готовить позиции, чтобы поддержать атаку своих подразделений. И для них мины на будущей позиции будут завозить заблаговременно. Кроме этого, прибудут одна или две самоходные 600 миллиметровые мортиры, так называемые «карлы». По предварительным сведениям, выйдут на позиции непосредственно перед обстрелом. Позиции предположительно будут на южной окраине Тепесполя. Задействуйте все ваши возможности по добыче разведданных, авиацию, агентурную разведку. В субботу ночью поднимите воздушный шар над цитаделью с артиллерийскими корректировщиками на борту. Они смогут выявить все действующие огневые позиции врага и скорректировать на них огонь и артиллерии. Шар и водород получите своевременно. Войсковая разведка пусть языков тащит с той стороны реки. Последнее, конечно, после объявления боевой тревоги. Приказ получите в субботу. На время проведения артподготовки дополнительно к вашей артиллерии в Брест направлены 4 дивизиона 120 миллиметровых минометов с боекомплектом 60 мин на ствол, 4 дивизиона 122 миллиметровых гаубит с боекомплектом 30 выстрелов на ствол и 460 единиц 132 миллиметровых реактивных снарядов с направляющими. Последняя секретная разработка. По имеющимся у меня сведениям, снаряд очень мощный. Все это богатство вы получите фактически на 10-15 минут артподготовки. Расстреляв свой боеприпас, они тут же свернутся и уедут в Кобрин. Теперь вернемся к вопросу, как правильно воспользоваться правом первого выстрела. Простая логика подсказывает, что первым выстрелом нужно вывести из строя самого опасного противника. Любой артиллерист вам скажет, что из перечисленного мной самой приоритетной целью является полк реактивных минометов. Положительной новостью является то, что нам известны нарезанные ему цели – это укрепление Брестской крепости, укрепление южного пригорода Бреста и восстановленного вами ближайшего границы Южного форта. Учитывая невысокую максимальную дальность огня 150 миллиметровых реактивных снарядов – около 6 км – и расположение будущих целей, можно сразу определить возможный район размещения полка реактивных минометов не дальше полутора-двух километров на юг от западного вала крепости и не дальше полутора-двух километров на запад от берега реки Южный Буг, по которой проходит граница. Иначе они просто не дотянутся до перечисленных мной целей. Разведка должна точно определить координаты. Это будет нетрудно. По нашим данным, для полка заказано до 9 вагонов реактивных мин суммарным весом в 180 тонн. Это не меньше 100 телег, которые будут разгружаться вместе месте будущего расположения минометов. Столь близкое размещение полка от границы дает возможность накрыть его залпом 122 миллиметровых гаубиц без предварительной пристрелки, путем расчета установок стрельбы переносом от предварительно пристреленного ориентира на нашей стороне реки. С другой стороны, это дает гарантию, что снаряды взорвутся раньше, чем до противника долетит звук пушечных выстрелов. Из всего сказанного вырисовывается следующая последовательность действий. Минимум два дивизиона гаубиц вы нацеливаете на позиции полка реактивных минометов. Наши эксперты рекомендовали, чтобы они вели огонь на рикошетах. И снаряды летят быстрее, и поражение открытых целей в 2-3 раза эффективнее обычной стрельбы. Исходя из этого требования, пусть выбирают позиции и готовят данные для стрельбы. Возможных позиций и пристреленных ориентиров у артиллеристов достаточно. Специально для этого в прошлом году здесь стрельбы устраивали. Сигнал на открытие огня вы передаете на позиции гаубицам. Все остальные вступают в концерт, как только услышат звук их залпа. Расчеты показывают, несмотря на кажущееся преимущество противника в стволах, За счет мощного первого залпа, усиленного реактивными снарядами, за счет скорострельности 120 миллиметровых минометов, скученности противника, отсутствия у него подготовленных укрытий, вы полностью расстроите как артподготовку, так и первую атаку его пехотных подразделений. При этом нанесете ему тяжелые потери в живой силе и огневых средствах. Ваши слова до да Богу в уши. За подарки передайте революции отдельное спасибо. Чувствую, без нее здесь не обошлось. На мои многочисленные требования усилить артиллерию, мне и штабы округа рекомендовали не разводить панику. Скажите, а что было бы, если бы я отрицательно ответил на ваш вопрос? Во многом знании многие печали, товарищ генерал. Революция Ивановна сказала, что вы не подведете. Она у нас еще не ошибалась. Поэтому вариант отказа рассматривался нами чисто теоретически, но соответствующие полномочия я получила. Понятно. Спасибо за откровенность. Не буду больше задерживать. Такая же гадюка, как ее начальница. Неприязненно подумал он. У меня для вас еще кое-что. Здесь 10 тысяч рейхсмарок для оплаты информаторов. Распишитесь в получении и поставьте печать. Информацию о порядке прибытия орудий, боеприпасов и личного состава вам передадут еще сегодня, до полудня, из штаба округа. Еще революция Ивановна попросила меня передать ее личную просьбу. Она просила изготовить транспарант с вот этим текстом и выставить его на западном валу крепости после начала войны. «Хорошо, сделаем». «А кто такая Ольга?» Революция Ивановна сказала, что это ее близкая подруга, которая недавно погибла в Германии. взорвала себя гранатой, чтобы не попасть живой в руки врага. Революция Ивановна отдельно просила передать, чтобы написано было без ошибок. «Пусть не переживает. Лично прослежу». За последние трое суток он проспал от силы 6 часов. Минирование позиций... Развозка боеприпасов, согласование планов с легкой пехотой, пограничниками, летчиками, анализ разведданных.